Глава 41. Следующим утром в половине 10-го Босх сидел в машине на Аройру Драйв. Он уже созвонился с Микки Холлером и провел с ним обстоятельную беседу. Уже съездил в управление полиции Сан-Фернандо и побывал на складе вещдоков. И еще он заглянул в Старбакс и заметил, что Беатрис Саагун вернулась на рабочее место и стоит за кофемашиной. Теперь же он ждал, не отводя глаз от дома Иды Форсайт. Вокруг никого не было, гараж был закрыт, и Босх не знал, дома ли Ида и откроет ли дверь, когда в нее постучат. Кроме того, поглядывая в зеркала, Босх не замечал никаких признаков полицейской слежки. Без 15:10 в зеркале заднего вида появился Линкольн Микки Холлера. За рулем был Сэм Холлер. Он уже сказал Босху, что их с бойдом дорожки разошлись, так что шофера у него пока не было. На сей раз Холлер вышел из машины и сел рядом с Босхом. В руке у него был собственный стаканчик кофе. «Быстро, ты сказал Босх? Что, вот так просто влетел в суд и тебе показали документы по завещанию?» «Вообще-то я влетел в интернет», — ответил Холлер. «Все документы выкладывают в сеть с интервалом в 24 часа. Эти новые технологии просто чудо. Даже не знаю, нужен ли мне офис в машине». Половину окружных судов позакрывали из-за бюджета, а в интернете я почти всегда нахожу все, что нужно. Тогда рассказывай про Кадицил. Твои дружки из полиции Пасадена не соврали. Венс составил завещание в 92 году, но изменил его годом позже. Поправка вступает в силу, если после смерти Венса на сцену выйдет прямой наследник. И других завещаний не появилось? Нет. Значит, Вибиана прикрыта. Да, прикрыто, но с оговоркой. То есть. В Кодициле говорится, что прямой потомок имеет право на часть состояния, но не указано, на какую именно. Наверное, Вэнс с адвокатом внесли эту поправку для галочки, не особенно рассчитывая найти наследника. Иной раз галочку проставляют именно там, где нужно. Если суд примет это завещание, мы предъявим Вибиану. Тут-то и начнется заваруха. Настоящее побоище, поскольку никто не знает, сколько денег ей положено. Мы, конечно, с козырей зайдем, потребуем все без остатка, а там будет видно. Ладно, я сегодня звонил Вибиане, рассказал, что и как. Она говорит, что до сих пор не знает, надо ли ей все это. Ничего, передумает. Чувак, это же как в лотерею выиграть. Деньги свалились с неба, причем даже больше, чем нужно, до гробовой доски. В том-то и дело, больше, чем нужно. Читал, как люди выигрывают в лотерею и вся их жизнь идет под откос. Они не могут перестроиться. И что бы они ни делали, повсюду их окружают поберушки. Вебиана человек искусства. Не зря же говорят, что художник должен быть голодным. Чушь! Этот миф придумали, чтобы держать художников в узде. Искусство и без того мощная штука. Добавь к нему деньги, и художник станет опасен. В любом случае, это неуместный разговор. Вебиана наш клиент, и ей решать, что будет дальше. Наша задача – обеспечить ей наиболее выгодное положение. И то верно, кивнул Босх. Ну что, действуем по плану? Я готов, заявил Холлер. Погнали. Босх достал телефон, позвонил в полицию Пасадены и спросил детектива Пойдроса. Прежде чем их соединили, прошла целая минута. Это босх. Только что про вас вспоминал. Да ну, с чего бы? С того, что я знаю, вы что-то не договариваете. Вчера у нас был неравноценный обмен. Вы взяли больше, чем отдали. Впредь такого не повторится. Я и не собираюсь такое повторять. Как у вас утро напряженное? Для вас всегда минутка найдется. А что? «Через полчаса встречаемся дома у Иды Форсайт. Будет вам компенсация за вчерашнее». С этими словами Босх взглянул на Холлера. Тот крутил пальцем по часовой стрелке, показывая, что ему нужно больше времени. «Давайте лучше через час», — сказал в телефон Босх. «Через час», — подтвердил Пойдрас. «Вы, случаем, не надумали надо мной подшутить?» «Нет, не надумал. Просто приезжайте. И захватите с собой напарника». Босх завершил звонок, снова посмотрел на Холлера и кивнул. «Пойдрес будет через час». «Ненавижу помогать копам», — поморщился Холлер. «Религия не позволяет». Поймав на себе удивленный взгляд Босха, он добавил. «За исключением здесь присутствующих». «Хватит балагурить. Если все пройдет нормально, получишь нового клиента и громкое дело», — сказал Босх. «Так что вперед». Они одновременно вышли из Форда, у Босха в руке была папка с напечатанным вчера заявлением. Перешли дорогу и направились к дому Форсайт. На подходе Босх заметил, как в одном из окон колыхнулась занавеска. Ида Форсайт открыла дверь, прежде чем в нее постучали. «Вы так рано, джентльмены», — сказала она, — «не ожидала». «Мы не вовремя, мисс Форсайт», — спросил Босх. «Нет, нет, ничего подобного», — ответила она. «Прошу, входите». На этот раз Форсайт проводил их в главную гостиную. Босх познакомил Иду с Холлером и сказал, что он представляет прямого наследника Уитни Венса. «Вы принесли заявление?» – спросила Форсайт. Босх предъявил ей папку. «Да, мэм», – сказал Холлер, – «присядьте, ознакомьтесь. Прежде чем подписывать, убедитесь, что все верно. Это минутное дело». Форсайт отнесла папку к дивану, села и погрузилась в чтение. Не сводя с нее глаз, Босх с Холлером расположились напротив у журнального столика. Босх услышал какой-то дребезжащий звук. Холлер полез в карман за телефоном, прочел СМС-ку и передал телефон Босху. Сообщение пришло от некой Лорны. «Звонили из Калифорнии Кодинг. Нужны новые образцы. Вчера ночью в лаборатории был пожар». Босх оторопел. Он не сомневался, что за Холлером следили. Значит, лабораторию подожгли, чтобы помешать анализу ДНК предполагаемого наследника. Он вернул телефон Холлеру. Тот хищно улыбнулся. Наверное, был того же мнения, что и Босх. «По-моему, все правильно», – произнесла наконец Форсайт, и оба вновь посмотрели на нее. «Но вчера вы говорили, что приедете с нотариусом. Вообще-то я сама нотариус, но я...» не могу заверять собственную подпись. «Ничего страшного», сообщил Холлер, «я судебный исполнитель, а вторым свидетелем будет детектив Босх». «И у меня есть ручка», — сказал Босх. Из внутреннего кармана пиджака он достал золотую ручку, когда-то принадлежавшую Уитни Венсу. Протянул ее Форсайт, взглянул на ее лицо и понял, что она узнала эту вещицу. Оба молча смотрели, как она ставит витиеватый росчерк, тем самым показывая, что умеет управляться со старомодной перьевой ручкой. Надев на нее колпачок, Форсайт убрала документ в папку и протянула ее Босху вместе с ручкой. «Странно было держать ее в руках», — проговорила она. «Неужели?» — спросил Босх. «Я думал, вы к ней привыкли». «Нет, вовсе нет», — она покачала головой. «Этой ручкой пользовался только мистер Венс». Открыв папку, Босх проверил документ и подпись. Холлер уставился на Форсайт. Повисла неловкая пауза. Наконец, Форсайт преодолела звуковой барьер. «Как скоро вы издадите новое завещание в суд?» спросила она. «То есть, как скоро вы получите свои 10 миллионов?» спросил в ответ Холлер. «Я не об этом», притворно оскорбилась она. «Просто любопытствую, когда начнется процесс, когда нанимать адвоката, чтобы тот представлял мои интересы». Не спеша с ответом, Холлер взглянул на Босха. «Мы не будем сдавать завещание», — сказал Босх. «Что касается адвоката, он понадобится вам прямо сейчас. Но не для того, о чем вы думаете». На мгновение форса это цепенило. «Что вы хотите сказать?» — спросила она. «Вы же нашли наследника». В голосе ее бушевали эмоции. Босх же, наоборот, был совершенно спокоен. «Дело не в наследнике», — ответил он. «У наследника все будет хорошо, мы не будем сдавать завещание, потому что Уитни Венс его не писал. Его написали вы». «Это какой-то абсурд», — выдохнула Форсайт. «Позвольте разложить все по полочкам», — продолжил Босх. Венс уже много лет ничего не писал. Он был правша. Я видел фото, где он подписывает книгу для Ларри Кинга, но правая рука у него отнялась». Больше он не обменивался ни с кем рукопожатием, и пульт управления креслом был на левом подлокотнике. Он помолчал, чтобы Форсайт могла возразить, но она не произнесла ни слова. Ему важно было сохранить это в секрете, его немощь могла вызвать переполох в совете директоров. Небольшая группа управленцев беспрестанно искала повод отстранить его от руководства корпорацией, поэтому вместо него писали «вы». Научились подделывать его почерк и приходили по воскресеньям, когда в поместье не так много народу, чтобы записывать под диктовку письма и ставить росчерки на документах. Вот почему вы с легкой душой написали завещание. Да, его могли бы сравнить с другими документами, написанными от руки, но их тоже писали вы. Славная выдумка, пробормотала Форсайт, но вы не сумеете ничего доказать. Может быть. Но вся проблема в золотой ручке, Ида. Именно из-за ручки вы сядете в тюрьму на много-много лет. Вы сами не соображаете, что несете. По-моему, вам обоим пора уходить. Я знаю, что настоящая ручка, та, которой вы только что поставили свою подпись, была у меня в почтовом ящике, когда вы предположительно обнаружили тело Венса. Но на посмертных фотографиях кабинета видно, что на столе стоит другая ручка». Думаю, вы поняли, что из-за нее могут возникнуть проблемы и решили от нее избавиться. Когда полицейские вернулись в кабинет для повторного осмотра, ручки там уже не было. Как и планировалось, в этот момент Холлер начал исполнять серого волка. Речь идет о предварительном умысле, сказал он. Нужно было изготовить дубликат ручки, а это дело не быстрое. Его нужно спланировать. Предварительный умысел на лицо, а это пожизненное, без права на досрочное освобождение. «Вы умрете в тюремной камере?» «Это неправда», — крикнула Форсайт. «Это все неправда, и я хочу, чтобы вы ушли сейчас же!» Скачив, она указала на коридор, ведущий к выходу. Ни Босх, ни Холлер не двинулись с места. «Расскажите, как все было, Ида», — сказал Босх. «Возможно, мы сумеем вам помочь». «Поймите одно», — добавил Холлер, «вы не увидите ни цента из этих десяти миллионов. Таков закон». «Убийца не имеет права наследовать имущество жертвы». «Я не убийца», — заявила Форсайт. И «Если вы не собираетесь уходить, то я уйду сама». Обогнув журнальный столик, она прошла мимо кресел и направилась к коридору, видимо, и впрямь собралась уйти. «Вы задушили его диванной подушкой», — сказал Босх. Форсайт встала как вкопанная, но не обернулась. Она ждала, что будет дальше, и Босх не стал ее разочаровывать. «Полицейским все известно», — продолжил он. «Они поджидают вас у порока». Форсайт по-прежнему не двигалась. К разговору подключился Холлер. «Если откроете дверь, мы не сможем вам помочь», — сказал он. «Но выход все же есть. Детектив Босх присутствует здесь как частный сыщик, и мы с ним работаем в паре. Если вы нанимаете меня в качестве адвоката, все сказанное в этой комнате останется тайной». «Мы разработаем план взаимодействия с полицией и окружной прокуратурой и найдем наилучшее решение». «Решение?» – воскликнула Форсайт. «Так вы называете сделку? Предлагаете мне заключить сделку с прокурором и сесть в тюрьму? Это какое-то безумие!» Развернувшись, она бросилась к окну, отдернула занавеску и выглянула на улицу. Часа еще не прошло, но Босх знал – Пойдрос и Фрэнк смогли приехать заранее, чтобы понять, что здесь происходит. Форсайт охнула. Значит, детективы уже сидят в машине возле дома. Ждут назначенного времени, чтобы подойти и постучать в дверь. «Ида, вернитесь, пожалуйста», — сказал Босх. «Поговорите с нами». Он ждал. Он не видел Форсайт, та стояла у окна у него за спиной, и поэтому смотрел на Холлера, а тот, в свою очередь, наблюдал за Идой. Взгляд Холлера скользнул вправо, Стала быть, стратегия выбрана верно. Форсайт возвращается. Появившись в поле зрения, она медленно подошла к дивану и села. На лице ее читалось смятение. «Вы все не так поняли», — проговорила она. «Не было никакого плана, никакого предварительного умысла». Все это страшная, ужасная ошибка.